Эпистола и замысел Адриана. Уход Болгарии из сферы влияния Римской курии, как ни странно, заставил всё же её более внимательно рассмотреть досаждавший ей маравский вопрос. Что если, поддавшись примеру болгарина Бориса и Растислав отправит в Константинополь послов с согласием на полный перевод его маравлян под византийскую юрисдикцию? По крайней мере, до слуха Мефодия и учеников уже доходили вести, о беспокойстве Растислава и Коцела за их судьбу. Следы такого беспокойства в житии Емефодия, где упомянуто прошение Коцела в Рим, чтобы поскорее отпустили к нему старшего солунянина. Там же в житии и ответ апостолика: "Не тебе единому отпущу, но всем землям тем славянским". То, что оба славянских князя, каждый по одиночке, уже обременяют курию жалобами, на затянувшуюся беспризорность своих церквей не могло не воодушевлять засидевшихся в Риме просителей. Со стороны Ростислава такая настойчивость могла быть вызвана и тем, что под конец 869 года он вдруг добился впечатляющей удачи в открытом воинском противостоянии франкам. Удача такой убедительная, что те впервые вынуждены были предоставить его княжеству франкам полную независимость. Но что же сам его апостольство блаженнейший папа Адриан очень ли будет прилично после всех прозвучавших из его уст громких поощрений в адрес славянских письмен и славянской литургии после траурных соболезнований по поводу кончины Кирилла так одними выражениями чувств и ограничится или он хоть слегка наклонит чашу весов? в сторону дерзкого новшества двух византийцев, а тем самым в самом сторону маравлян и панонцев. И наконец он её наклонил эту чашу слегка, но наклонил. Латинский оригинал письма Адриана II, адресованного князьям Ярославу и Коцело, в канцелярии Ватикана не сохранился. Не сберёгся и греческий перевод, который наверняка тогда же составили Как принято при подготовке послания межгосударственного достоинства над этим переводом как раз и могли совместно работать Мефодий с Анастасием. Но житие Мефодия содержит пространный славянский текст письма, и он, судя по стилю, предельно близок к первоисточнику. Вполне возможно, что документ и готовили сразу на трёх языках. И это условие предложил Мефодий. Пусть и славянские князья получат эпистолу, подтверждающую их высокое достоинство, уважение к их родной речи. Письмо вышло явно на путдственного, благославляющего, миротворного и покровительственного звучания. Попробуем услышать письмо Папы Адриана так, как услышали его страдавние те славяне. Вот как звучит оно в житии мифодия. Адриан епископ и раб Божий крстиславу и светополку и коцелю. Слава в вышних Богу и на земли мир в человецах благоволение. Яко а вас духовное слышахом, ныне же жадахом с желанием и молитвою вашего ради спасения Како есть воздвиг Господь сердца ваши, искать и его, и показал вам, не токмо верою, но и духовными делы, достоит да служить и Богу. Вера, бо, без дел мертва есть, и отпадают те, и жеся мне от Бога знающие, а делыся его отметают. Не токмо, бо, у сего святительского стола, просите учителя, но и у благоверного, цесаря Михаила, да по славам блаженного философа Константина и с братом, дандежем и недоспехом. Она же, увидевша апостольского стола, достоящая ваша страны, кроме канона, не сотвористи ни чес уже, но к нам приидости и святаго Климента мощи несущие. Мы же, три губу радость приимише, умыслихом испытавше послать и Мефодия свящашие и сученики сыны же нашего на страны ваша мужа же совершенно разумом и правоверно довы учит яко же есть просили сказая книги в язык ваш по всему церковному чину исполн и святоюм шею мессой рекше со службою и крещением Яко же есть философ начал Константин Божией благодатью и молитвы святого Климента, так уже ащий ин, кто возможет достойный и правоверно сказать и святой и благостно Богом и нами и всею кафоликию и апостольскую церковью, будь и да бысть удопь заповеди Божия на выкли. Сей же един храните обычаи до да намши месси. Первейч тут апостол и Евангелие римский, тача славянский, дася исполнить книжное слово: яко восхвалит Господа еси языки и друго иди еси возглаголют языки различные величие Божие, яко же даст им святый дух отвщеватие. Аще же кто от собранных вам учитель и чешущих слухы И от истинно отвращающих на бляди начнёт дерзнув инако развращать и вы, гади, о книги языка вашего, да будет отлучён токмов в суд, а ны церкви дойдеся исправить. Тибо суть волки, а не овцы. Я же достойт отплот нагнать и хранитеся их. Вы же чада возлюбленная я, Послушайте учение Божие и не отриньте казание церковного дося обрящете истинне поклонители Божия отцу нашему небесному со всеми святыми. Аминь. Несмотря на сугубый архаизм отсюда для современного читателя вязкости смысловую непрояснённость некоторых оборотов документа, его содержание для славянских князей было вполне прозрачным. Адриан скромно именовал себя епископом, а не папой, ведь и все восточные патриархии с митрополитами тоже были по сути, а не по званиям, епископами. Старик не оскорбил Ростислава никаким непочтительным словцом в адрес убиенного цесаря Михаила, хотя и напомнил, что когда-то Ростислав первым делом обратился за духовным окормлением все же в Рим, а не на Босфор. У сего святительского стола просисте учителя. Тут же, впрочем, признал очевидное, миссия из Византии в Моравию опередила римскую мы не доспехом. Зато напоследок именно в Риме Мефодий с учениками священща, то есть рукоположили сначала учеников в священники и диаконы, а напоследок и учителя в епископы. Вот это вроде бы мелким сказанное о рукоположениях И было для князей едва ли не самым важным местом письма: отныне в Моравии и Панонии будет у них свой епископ, не от латинин, не от немцев назначенный, а как и его покойный брат по духу, по ревности своей к справедливости истый славинин. И свои моравского славянского роду будут у них отныне священники. И не так уж их расстроило, что старик римлянин предписывает во время литургии апостол Евангелия читать сперва на латыни, а потом уж на славянском. Да пусть! Тем с большей жадностью слух будет ждать, когда зазвучат стихи славянских книг. И каждому, впервые ступившему в церковь, можно будет втолковать, «Раньше-то была одна латынь, а теперь сам Господь по милости своей для нас заговорил» имеющие уши давнемлет а иктиньи большая и малая и просительная о тропарии праздникам и поминаемым святым о молитвы о стихи из псалтыря они всё равно как уже и заведено было брать ими будут звучать по-нашему а те же проповеди теперь и мифодий покидая рим мог убедиться несмотря на кончину брата Несмотря на проволочки и неопределённость, изнурявшие их здесь долгими месяцами, дело всё же подвигается. Это Кирилл молится за них, чудесно помогает, чтобы общее дело не рассыпалось прахом. Подлинно, вера без дел мертва. Не зря Адриан привёл в своём письме это примудрое изречение апостола Иакова: "Они теперь снова возвращаются к свободному, как дыхание, делу" они и здесь не томились бездельем, но затомились их велиградские и блотноградские люди, оставленные при одной лишь азбуке. Похоже, по намерениям Адриана, ему Мефодию придётся на своей вновь учреждаемой для славян епископской кафедре потрудиться не в одной лишь Моравии, и не только в Панонском княжестве Коцево, дело в том, что кафедру эту Рим заводит хотя и вновь, но никак не на пустом месте. Чтобы утвердиться в таком решении, в Латеранском дворце пошелестели страницами весьма старых книг, извлекли на свет давно не разгибавшиеся пергаментные свитки, а то и папирусы. Среди имен семидесяти апостолов Христова века твердо, незыблемо стояло и это «Андроник», победитель мужей по-гречески «Андроник», Апостол Павел в своем письме к римлянам просит приветствовать Андроника, называет его родственником и говорит, что этот прославленный среди апостолов муж раньше его уверовал во Христа. Святительское служение Андроника связывалось в преданиях со старой римской провинцией в Подунавье в Северном Иллирике. Центром у дела Андроника был город Сирмиум, он же Сирмий считавшийся когда-то уримлен одним из четырёх самых важных городов всей империи. Сирмиум стоял на берегу Савы со всеми своими имперскими древностями: театром и подромом и прочее. Но много позже оказался лакомой поживой для вторгшихся с востока гуннов. После того разграбления его жители разбежались кто куда, а кафедру архиепископскую уже не хватало сил восстановить. Но вот и самое время приспело вернуть ей жизнь. К такому мнению склонилась римская курия. На Мефодия, направляемого в Сирмий, поглядывали напоследок с таким единодушным дружелюбием, будто и не шушукались ещё недавно возле папской кафедры противники славянского богослужения. Мефодий пожелую, как никто другой подходил для замысла. В нём, с его воинской исполнительностью, валовьем упорством, будто от природы выпирает епископское жило. Князья к нему дружелюбны, ученики за него хоть в огонь, хоть в воду пойдут без колебаний. Там, в Моравии Ростиславовой и Панонии Коцеловой, судя по всему, есть уже у него немалое паство. Есть и опыт твердого противостояния франкским епископам. Ведь эти, не в меру заносчивые отцы, заручившись покровительством королингов, Ведут себя с каждым годом всё своевольнее и по отношению к апостольскому престолу. Рамей Мифодий способен стать неплохим заслоном на востоке от напористых немцев. С другой же стороны, это и удобно, что он, вышколенный византиец, прибывший к маровлянам по благословению ныне отлучённого Фотия, вторично отправится к славянам уже как порученец благославляемый римским папой. Вот и живой противовес намерениям Византии. Она перетянула к себе болгар, хочет распоряжаться будто в исконной вотчине не у одних болгар, но и по всей Илирии. Ну и получайте по соседству своего Мефодия, но теперь нашего архиепископа. И как это мудро, что место пребывания им взобновляемой древней кафедры определён именно Сирмиум. От него до Рима путь веками накатн не то что от Велеграда или Коцелова городка. Мефодий тут почти под рукой, его будет проще и надежнее при надобности вразумлять. Конечно, одно дело восстановить громадную древнюю епархию в мечтаниях, в буллах и на картах, и совсем иное определить и отстаивать ее пределы, противостоя тем же франкам, тем же болгарам с греками. А не управиться с такими полномочиями и обязанностями Мефодий не беда, найдут другого, важно начать. Сирмиум витал в великих преданиях Рима, а затем и Константинополя, звездой с остро устремлёнными лучами. Через этот город пролегали жизненные пути четырёх императоров, в том числе Константина Великого. Одно из преданий намекало, что он вначале намеревался обустроить новую столицу империи именно в Сирмиуме. Но луч Константина устремился всё же к Босфору, к холму маленького Византии над Пропантидой. Луч Андроника Апостола, уже после его мученической кончины, тоже от Сирмии потёк на юго-запад. Говорят, его мощи нашли захороненными в пригороде Константинополя. Мефодий с детства знал, что великомученик Дмитрий казнён в его родном городе. Но вот в Сернии веками жило упорное предание, что Дмитрия Салунского казнили именно здесь. По поводу таких разноличий приходилось лишь вздыхать. Но что поделаешь, если каждая земля ревновала и ревновать будет о славе великих святых и хрестовых. Отбывая по месту назначения, Мефодий не мог не осознавать зыбкости, сомнительности, а главное, двойственности своего архиерейства. Он прибудет в маленький полузаброшенный после нашествия гуннов городок, который слыхать сполна умещается теперь в пределах иподрома имперских времён. Приедет туда, где его никто не знает, как и он никого. Вместо радостной встречи с учениками школы, оставленной в Велиграде с Растиславом и его молодым племянником Святополком, с тем же Коцелом, его ждут насторожённые присматривания к тосей. Уж не назначили ли ему у нас место опалы? В житии Мифодия Сирмий даже не упомянут. Нет никаких других старых письменных свидетельств того, что он сюда заехал, здесь останавливался, строил церковь или приспособил уже когда-то построенную, завёл хозяйство, соответствующее его архиерейским нуждам. Вместе с тем Сирмий, современная Сремска Митровица в Сербии, на берегу Савы В двух десятках километров от Белграда, как географический пункт его и епископской деятельности, в научный оборот вошёл в качестве, если не доказательной реалии, то заслуживающей внимания проблемы. Примечание. А географ Мефодий сразу после текста письма Адриана сообщает о поступке князя Коцела, вроде бы характерном для этого горячего правителя Панонии. Коцел встречает у себя Мефодия с великой честью, Но почти тут же снова посылает его к апостолику Просятого светить на епископство в Панонии на столе святого Андроника апостола, ещё и 20 своих муж честных чад. Этот рассказ, вызвавший множество разноличных толкований в учёной среде, действительно заслуживает перепроверки. Или автор жития вовсе не входил в число учеников, побывавших с братьями в Риме и потому не мог знать подробностей и не намеренно сместил их или за давностью описанных событий передал поспешный замысел коцела в утрированном виде. На самом деле Мифодий, услышав от оком пожелание Паннонского князя, первонаперво постарался бы остудить его пыл, напомнив, что ему Мифодию с братом удалось в время добиться рукоположения в священники, а никак не как ни в епископы всего трёх учеников причём в совершенстве подготовленных к служению в церкви. Скорее всего, весной 870 года речь в Блотнограде на обратном пути мифодия в Велиград могла вестись об устройстве у коцела первоначальной школы, как об этом и уславливались два с лишним года назад. Для такого подчина 20 муж честной чади как раз были бы достаточно. Конец примечания.